Спала я под боком у Кирюши и проснулась от хлопанья крыльев. Оказалось, что рано утром, пока мы с дракончиком еще спали, Кира улетела. И сейчас на балкон, кроме вернувшейся драконицы, опустился огромный черный дракон, оглядывающий меня с большим интересом. «Вика!» – позвала меня Кира. «Это вожак нашей стаи». «Очень приятно. Я Вика, фея».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 «Я дам приказ, фея Вика, тебе все принесут!» Ответил вместо нее гром и понеслось. Драконы, драконицы и драконята. Черные, синие, желтые, зеленые, сиреневые, оранжевые. И имена, имена, имена. Перерывы на еду и снова все по новой до самого вечера. «Вика!»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 Не выдержав, он снова выглянул из-за киры. Укоризненно покачав головой, я строго посмотрела на него. Теперь-то понятно, как я умудрилась столько раз проиграть в крестике нолики обычному дракону, да еще ребенку. «И как им пользоваться?» Повертев в руках камень, я перевела взгляд на вожака стаи. «Ты ведь фея, а все знают, что феи используют волшебные палочки!» ответил Гром. «Но ты какая-то неправильная фея. У тебя почему-то все получается без нее. Вот этот кристалл поможет тебе распределять свои силы, накапливать их и узнать сущность своей силы. Кроме того, он определит твою стихию. Ты фея чего?» «Само интересно, пока только догадки». «Как так?»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 поклонившиеся ей, приобрели дарованные тобой способности?» «Не знаю», – растерялась я. «Я так никогда не делала». «Попробуй. Мы с утра отнесем тебя к святыне, а потом оттуда сразу же вернем Лиррелам». Так мы и договорились. Ночь я опять спала под боком у Кирюши, который никак не желал расставаться со своим сокровищем и отпускать меня».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 Буду надеяться, что белый флаг – знак миролюбивых намерений во всех мирах.